Глава 11 Шантаж. «Добрый», — отозвалась я. При этом моя интонация прямо противоречила сказанному. Ведь она была крайне недоброжелательной. Впрочем, моего собеседника это, разумеется, не смутило. Интересно, он признается, что ждал меня вчера у дома? «А где вы провели ночь, моя дорогая невеста?» словно в ответ на мои мысли уточнил Ярослав. Голос при этом почти не изменился, но я как-то отчетливо поняла, что мой несостоявшийся женишок очень зол. «Это не ваше дело. Откуда вы вообще знаете, что я не ночевала дома?» «Я ждал вас у подъезда. Хотел поговорить. Надеюсь, вы не так глупы, чтобы завести себе любовника». «Что за демонстративная сцена ревности?» Зачем? Он как будто нарочно подбирает слова так, чтобы вывести меня из себя. К примеру, прямо сейчас буквально напрашивается возражение. Вы мне не муж, так что не надо делать вид, будто я вам изменила. Хотя... В целом это тоже неплохая тактика. Почти уверена, что он в курсе нашей договоренности с отцом, поэтому знает, что я не брошу трубку. Получается, он хочет вывести меня на эмоции, заставить злиться. Человек, который злится, очень предсказуем. Им легко манипулировать. Я и сама применяла пару раз подобную тактику, когда не могла найти к человеку другой подход. Она грубая, как удар топора, но действенная и позволяет нащупать болезненные точки. «Нет, я не так глупа», — спокойно отозвалась я. Будь я так глупа, я бы вышла за вас замуж. Секундное осмысление. Хотите сказать, что на брак со мной согласится только редкостная тупица? Медленно уточнил он. Вы первый начали, хмыкнула я в ответ. Надеюсь, теперь мы можем поговорить нормально. Так зачем вы ждали меня у подъезда? Хотел кое-что обсудить, процедил он сквозь зубы. И лучше бы вам меня выслушать, иначе потом вы будете горько жалеть о том, что из-за идиотской гордости упустили единственную возможность получить то, чего вы так давно и бездарно добиваетесь. — А чего я, по-вашему, добиваюсь? — Свободы, дорогуша, свободы. Теперь в его голосе появилась омерзительная насмешка. — Думаю, ваши предложения меня точно не заинтересуют. Нет, разумеется, я горела желанием узнать, что именно собирается предложить мне блондин. Но если бы он уловил хотя бы тень моего интереса, он тут же отказался бы говорить и принялся бы активно настаивать на личной встрече. А я хотела получить хотя бы намёк на то, к чему готовиться. Поэтому изобразила полное равнодушие. И моя тактика сработала. Видимо, я была нужна Ярославу гораздо больше, чем он мне. Хотя он, конечно, всеми силами пытался создать обратное впечатление. Мол, ты и сама не знаешь, детка, как сильно во мне нуждаешься. А вот я ещё не до конца уверен, стоит ли включать тебя в мои планы. Глупо отказываться, не узнав, о чём идёт речь, — сказал он с насадой. Я была вас лучшего мнения. Это должно меня уязвить? «Думаете, мне есть дело до того, одобряете вы меня или нет?» — ласково спросила я. «Или вы считаете, что после этих слов я постараюсь сделать все, чтобы заслужить ваше уважение?» Ярослав глубоко вздохнул, а потом, наконец, сделал то, к чему я его подводила. Намекнул, о чем пойдет речь, рассчитывая, что это вызовет мой интерес. «Вы очень хотите быть свободной, так?» «Можете не отвечать. Я видел, как вас перекосило, когда до вас дошло, что отец навязывает вам жениха. Свою ненависть к отцу вы перенесли и на меня, поэтому я вас так раздражаю». Я едва не расхохоталась. «Да, а я еще думала, что он умнее Палтусова. Они оба сделали одну и ту же ошибку». Какого-то дьявола они решили, что точно знают, что я чувствую. И, исходя из этого, они попытались подобрать рычаги управления мной. Один активно хвалил меня за то, что я манипулирую клиентами для получения сделок, а второй почему-то решил, что я ненавижу отца, и на этом можно сыграть. А я любила отца. Не понимала, не соглашалась с ним, не хотела быть на него похожей, но любила и уж точно не желала ему зла. Именно поэтому я рассматривала вариант побега, хотя теоретически могла бы вступить в сговор с кем-то из его лютых врагов и помочь им его убрать. Ярослав же продолжал добивать меня убедительными, по его мнению, доводами. «Ваш отец вам как кость в горле. Из-за него вы не можете жить так, как хотите, и я могу вас понять. Ваш отец — человек жесткий» и за время своего становления приобрел множество ненавистников. Никто со слабым характером попросту не выживет в таких условиях. Но, несмотря на свою жестокость, он вас любит, и ему очень нужна ваша поддержка, чтобы противостоять такому количеству врагов. Понимаете, о чем я? Вы думаете, что если выйдете за меня замуж, то попадете в клетку? А что, если наоборот? Что, если я вам скажу, что наш брак — это ваша единственная возможность освободиться? Возможность перестать бегать и заниматься тем, к чему на самом деле лежит душа?» Он таинственно замолчал, давая мне время обдумать сказанное. Для постороннего слушателя все это звучало так, будто он искренне поддерживает отца и уговаривает меня взяться за ум и перестать, наконец, противиться его воле. Я же услышала совсем другое. Ведь главное сообщение Ярослав вложил между строк. Он не сомневался, что я все пойму правильно, особенно если вспомню наш вчерашний разговор на мероприятии. Папа ему мешает. Но устранить отца он пока не в состоянии. Однако если мы поженимся, то Ярославу откроются многие двери, которые сейчас закрыты. Он станет членом нашей семьи и сможет подобраться к отцу очень близко, особенно если я ему помогу в этом. Поэтому мне предлагают сделку. Я выйду за Ярослава замуж, притворившись, что решила подчиниться воле отца. А порасслабиться, а у нас появится достаточно времени, чтобы постепенно разделаться с ним. А как только отец будет устранен, Ярослав даст мне развод и отпустит на все четыре стороны а сам останется управлять папиной империей. Вот и обещанная свобода. Ведь именно об этом я мечтаю. Вот только я еще не выжила из ума, чтобы сотрудничать с такими, как Ярослав. Доверять ему — огромная ошибка. Больше, чем уверена. Мне он озвучит один план, а на самом деле у него будет совсем другой, в котором мне отведена какая-нибудь отвратительная роль. В худшем случае от меня избавиться сразу, как только не станет отца. Зачем оставлять в живых еще одного умного и жесткого соперника? Или другой вариант. Я буду жить, но в таких условиях, что папина диктатура покажется мечтой. В любом случае проверять, верны ли мои догадки, я не собираюсь. «Могу только повторить. Меня это не интересует», — сказала я вслух осознав, что пауза затянулась. Конечно, я обещала папе не отказывать Ярославу прямо, но ведь речь шла о свидании. Но участие в тайных заговорах я согласия не давала. Что ж, я хотел договориться по-хорошему, но раз не вышло... Позвольте задать вам вопрос. Ваш отец знает, что вы поселили любовника в одной из своих квартир. Вы имеете в виду моего помощника? — сухо уточнила я. Несмотря на мой тон, сердце тревожно ёкнуло. — Да, он снимает у меня квартиру. И что такого? — Ничего в этом особенного, конечно, нет, — охотно согласился гадкий блондин. — Но я тут поспрашивал соседей. Оказывается, вчера вы были у него до позднего вечера. А ещё мне рассказали, что по утрам вы заезжаете за ним и отвозите на работу. Странные отношения между начальницей и подчинённым. Думаю, ваш отец очень заинтересуется. Как считаете, что он сделает, узнав о вашей близкой дружбе с этим мальчиком?» «Избавиться от него», — невольно подумала я. Но промолчала. Всё встало на свои места. Ведь если Ярослав собирал сведения обо мне, то он должен был знать, какая у меня машина значит, он видел меня вчера во дворе. Моё бегство не осталось незамеченным, но преследовать он меня не стал. Почему? Да потому что ему позарез нужно что-то, чем можно меня шантажировать. Наверняка всё это было разыграно. Допустим, его люди дежурили недалеко от въезда во двор. Они его предупредили о моем появлении, и он специально вышел из своего внедорожника, чтобы якобы случайно показаться мне. Он надеялся, что я рвану к Дану и переночую у него. Больше чем уверена, во дворе у Дана меня тоже ждали. Но не для того, чтобы остановить, а чтобы, к примеру, снять на камеру, как я вхожу в подъезд, или еще как-то это зафиксировать. Тогда узнай об этом отец, У него не осталось бы сомнений, что наши отношения с Даном далеки от деловых, и Ярослав собирался меня этим шантажировать. К счастью, я поехала в отель. Поэтому пока у Ярослава есть только свидетельство того, что я проводила с Даном время вчера вечером. Впрочем, для отца и этого может оказаться достаточно. Понятное дело, что сейчас Ярослав бьет наугад. Он не знает, точно дорожу ли я своим помощником, получится ли вообще надавить на меня через него и отреагирует ли нужным образом отец. Главное теперь — не дать ему понять, что его выпад достиг цели. «Вы считаете, что меня должно это волновать?» — равнодушно уточнила я. Кажется, блондину надоело играть в игры. «За каждым твоим шагом следят». Не думай, что что-то останется незамеченным. Поэтому самое время определиться, кем ты будешь в этой игре. Полноценным партнёром или военным трофеем, которым победитель распорядится так, как захочет. Даю тебе время подумать до завтрашнего вечера. И если не будешь со мной, то можешь заодно попрощаться и со своим любовником. Прошипел он и повесил трубку. А я принялась ходить по кабинету взад-вперёд. Нет, я не паниковала. Я размышляла. Знала ли я о том, что рано или поздно папа или Ярослав займутся Даном? Знала. Почему я до сих пор его не уволила? Понятия не имею. Ведь был момент, когда я твердо собиралась это сделать, а потом внезапно передумала. И вот теперь мы подходим к главному. Насколько сильно меня волнует угроза, Нависшее над помощником. Ведь мы знакомы всего пару дней. Я прислушалась к себе. Если раньше еще как-то можно было обманываться, то теперь, когда ставки стали так высоки, требовалась максимальная честность с самой собой. Выводы были неутешительными. Угроза дан у меня волновала и сильно. Это плохо. Но когда мы успели так сблизиться, а... Это невозможно, немыслимо, особенно для трезвомыслящего человека, которым я себя всегда считала. Как же я ошибалась. Влюблённость сделала меня слепой и глухой. Не зря я так активно отваживала кавалеров. Как выяснилось, от чувства люди глупеют. Может, поэтому мой папа настолько эффективен в своём деле, ведь он попросту не способен влюбиться. А значит, Его разум не затуманен. Как исправить ситуацию? Думай, Лада, думай. Не может быть, чтобы не нашлось оптимального решения. Сложность в том, что если раньше можно было легко устранить проблему, уволив Дана, то теперь это не сработает. Даже наоборот, если я его уволю, это будет ясным и четким сигналом для Ярослава и папы. Внимание, этот человек мне не безразличен а значит, его либо уберут, либо, что более вероятно, будут использовать против меня. Теперь Дану не спрятаться. Даже если он уедет из города, его найдут. Сейчас, когда появился единственный способ давления на меня, мой помощник приобрел для того же Ярослава огромную ценность, поэтому в случае чего для его поиска мобилизуют целую армию. Мне стало страшно. Паника подступала, но поддаваться ей было нельзя. Поэтому я ответила себе пощучину. Это помогло. Соберись, Лада. Если хоть кто-то в целом мире способен найти выход из сложившегося положения, то это ты. Итак, какие у нас варианты? Самый оптимальный из них — побег. Основательный, продуманный до мелочей. Именно такой, который я готовлю для себя. Согласится ли Дан сбежать вместе со мной? Сменить личность, забыть о прошлой жизни? Да, знаю, решение глупое. Двоих легче вычислить и поймать, чем одного. Особенно если учесть, что Дан как-то влияет на ясность моего разума. В его присутствии я мыслю не так трезво, как хотелось бы. Но, кажется, я готова рискнуть. Если, конечно, я не ошиблась... И иностранец действительно настолько заинтересован в сотрудничестве со мной. Впрочем, почти уверена, что смогу набить себе цену. Вот только, даже если получится договориться с Эмюэлем, как убедить Дана? Похоже, он не воспринимает угрозу всерьёз. Ведь я его предупреждала об отце. А то, что Ярослав опасен, как бешеная собака, мой помощник понял ещё раньше меня и все равно он не уволился. Что это? Глупость? Самоуверенность? Или что-то другое? Дан темная лошадка. Я ничего не знаю о его прошлом. Что, к примеру, вынудило его сорваться в наш город без денег и документов? И ведь он достаточно умен, чтобы понять, что рядом со мной опасно. Но он не боится. Ему тоже голову затуманила влюбленность, или у него есть какой-то... «Туз в рукаве?» Вопросы, вопросы и ни одного ответа. Можно спросить у него прямо. Но у него пока нет причин со мной откровенничать, а мне пока нечего ему предложить. Ведь даже если он и согласился бы на побег, об этом побеге ещё надо договориться, этот побег ещё надо подготовить, а это занимает не пару дней. Проблема в том, что со временем у нас совсем туго. Ярослав потребует ответ завтра вечером. Поэтому нужен еще план. Во-первых, нужно решить, как разобраться с Ярославом. Во-вторых, нужно всех убедить, что мой помощник ничего для меня не значит. Как минимум, это позволит выиграть время. Как максимум, Дана оставит в покое, и мне не придется переживать о его судьбе. В этот момент, словно услышав мои мысли, в кабинет вошёл помощник. «Всё в порядке?» — спросил он. «Да». Я заставила себя собраться и даже улыбнулась, привычно спрятав все тревоги за безмятежным лицом. Помнится, мне часто говорили, что у меня железное самообладание. «А что? Кто-то пришёл на встречу?» «Пока нет. Я хотел отпроситься у тебя до завтра». Ты собираешься уйти? Да, если разрешишь, конечно. Возникли срочные дела. Нужно кое-что уладить. А ведь это очень кстати, — вдруг подумала я. Пока Дана здесь не будет, я смогу без помех предпринять кое-какие шаги для осуществления моего плана. Кроме того, можно будет вечером встретиться с Сэмюэлем, и не придётся думать, как отослать помощника. Конечно, он видел, что мне передали визитку, но пока всё это выглядело так, словно иностранец хочет предложить мне какую-то работу взамен имеющейся. Рассказывать Дану про побег ещё рано. А может, и вообще не придётся, если получится сделать так, что папа и Ярослав потеряют к нему интерес. Тогда он продолжит жить полноценной жизнью без меня. Так безопаснее для нас обоих. И точка. А эмоции лучше загасить. Сейчас не время для них. Может, тебе нужна помощь? Для приличия уточнила я, уверенная, что он откажется. Так и произошло. Нет, улыбнулся Дан. Это так. Мелкие досадные проблемы, с которыми я быстро разберусь. К сожалению, их нужно решить как можно скорее, чтобы они не переросли во что-то более крупное. Ясно. Верю, что ты не стал бы отпрашиваться без веских на то причин. Тогда встретимся завтра? Да. Я составил и переслал тебе расписание встреч на сегодня. Через полчаса начнут по одному подходить твои сотрудники. Ты хотела с ними переговорить. Правда, все подойти не успеют так как в три и в пять часов у тебя встречи с теми, с кем ты познакомилась вчера на мероприятии. — Ага. Я слушала его отстраненно, в голове составляя список дел. — Как много нужно успеть. Я еще не придумала, что делать с Ярославом, зато есть мысли, как снизить интерес к Дану. Этим пока и займусь. А по поводу блондина-шантажиста... Что ж, Если не останется другого выхода, попробую поговорить с отцом. Правда, это может помочь, а может ухудшить дело. Не удивлюсь, если он уже знает о наших терках и специально не вмешивается, чтобы Ярослав разобрался с Даном. Так он и от нежелательного поклонника избавится и не ухудшит наши без того сложные отношения. Или, допустим, он ждет, когда Ярик посвятит меня в свои коварные планы, ведь папа точно знает, что я обязательно все расскажу потом ему, желая избавиться от надоедливого жениха. Если дело обстоит так, то просьба о помощи с моей стороны может окончательно убедить отца, что Дан мне не небезразличен. Поэтому пока подождем. Оставим этот вариант на крайний случай, если не придумаю ничего лучше». Перед тем, как выйти из кабинета, Дан забрался стола под нос с пустой кофейной кружкой и спросил. «Тебе понравился кофе?» «Очень. Ну как ты...» Лиза подсказала мне пару секретов, как улучшить вкус. Мягко улыбнулся он. «Бедная секретарша шефа. Кажется, вчера он вытряс из нее все, что только можно». Оказывается, очень многое зависит от качества кофейных зерен. Ей привозят какие-то специальные, которые не продают в магазинах. Я узнал, как их заказать, а пока попросил у нее немного зерен для тебя. А еще внимательно изучил инструкцию к нашей кофейной машине. Выяснилось, что с ее помощью можно приготовить 15 видов напитков. Если хочешь, завтра я сделаю для тебя что-нибудь новое». «Ого!» «Как ты основательно подошёл к вопросу?» — удивилась я. «Ведь это всего лишь кофе». «Но он тебе нравится. Поэтому я захотел научиться готовить его хорошо», — ответил он и вышел из кабинета, подарив мне на прощание улыбку. А я застыла, глядя ему вслед. Меня переполняли какие-то незнакомые чувства, от которых комок вставал в горле. Ему было важно доставить мне удовольствие. Как непривычна такая забота. Папа тоже заботился обо мне, но делал это по-своему. Его забота была не менее жесткой, чем он сам. Папин подход можно было выразить так. «Я знаю, что для тебя лучше, ты не знаешь, поэтому просто делай, как я сказал, и будь благодарна». А для Дана были важнее мои чувства. Я встряхнулась, с трудом заглушив эмоции. Некогда. У меня оставалось полчаса до встречи с подчинёнными, и я планировала потратить их как можно более эффективно.